Глава третья Ночью мне снилась Зея. И когда я проснулась, то какую-то долю секунды верила, что сейчас вновь услышу ласковое «Юля, вставай, завтрак стынет». За тринадцать лет я почти забыла голоса родителей, но мягкое воркование Зеи еще не изгладилось из памяти. Последние полтора года она еле ходила, постоянно дремала, и всё равно потихоньку возилась на кухне. «Старики живут, пока чувствуют себя полезными», — приговаривала она. «А ничего не делать, скука заедает». Стрелки часов показывали половину восьмого. За окном шел снег. На фоне бледно-свинцового неба снежинки мельтешили, словно растревоженный рой суетящихся насекомых. Двор опять завалило. Верхушки кустов еле выглядывали из сугробов. Влезать из-под теплого одеяла не хотелось, но нежиться ей себе не позволила. Решительно встала, оделась, заправила постель и прислушалась. В доме царила тишина. На цыпочках я подкралась к спальне Зеи, отодвинула засов и заглянула. За ночь Инга так и не поменял положение. Я осторожно подошла, чтобы рассмотреть его поближе. Лен Тадеш назвал островитянина «мальчиком». Однако доктор разменял восьмой десяток и считал мальчиками и девочками всех людей моложе 40 лет. Но я тоже видела скорее юношу, нежели мужчину, исхудавшего до костей и крайне непривлекательного. Бледная с землистым оттенком кожа, удлиненный нос, заостренный подбородок, Тонкие бескровные губы под слоем желтоватой мази едва угадывались. Уши на стриженной голове смешно выпирали. Волосы за ночь здорово отросли и серебрились на висках. Нарекания не вызывали лишь темные брови и короткие густые ресницы. Вчера все лицо Инга покрывали ссадины. Сейчас они практически зажили, а рана от ошейника затянулась розовой кожицей. В империи самый высокий уровень медицины и лучшее в мире лекарство. Лиен Тадеш, как и обещал, пришел ровно в девять. Пожелал мне светлого утра, но к своему пациенту заходить не спешил. «Юли, прости, если мое любопытство покажется тебе назойливым. Однако ты дочь Робера, и я обязан поделиться с тобой подозрениями. Вчера я весь вечер места себе не находилась за беспокойство. Очень уж сомнительной кажется твоя покупка». «Не разрешишь мне взглянуть на договор?» Он внимательно изучил документ и возмущенно ткнул пальцем в состояние здоровья. «Удовлетворительное. Да если бы не твое сострадание, мальчик не протянул бы и недели. К счастью, договор составлен по всем правилам». «Что вас смущает?» — прямо спросила я. «У этого мальчика весьма примечательная внешность. Конечно, я не антрополог, но признаки слишком явные. Узкая кость, высокие скулы, уникальный цвет волос, характерный разрез глаз. Я бы предположил, что он островитянин, как бы нелепо это ни звучало. и Его нахождение в империи в разгар военных действий вызывает вопросы. По спине побежали мурашки. «Ты понимаешь, Юли, вполне вероятно, у тебя в доме не просто жертва жестокого обращения, а враг» который способен в любой момент наброситься, причинить вред, даже убить. Доктор отдал мне договор, глубоко вздохнул и продолжил уже спокойнее. На твоем месте я обратился бы в департамент надзора. У них есть специальный отдел по контролю за Инга. А пока они разбираются, мальчика поддержат под охраной. Так будет безопаснее. И что сделает департамент, если выяснит, что мой Инга — человек с островов? «Ликвидирует угрозу», — уверенно заявила Льен Тадеш. «Юли, девочка моя, к сожалению, стоимость покупки тебе никто не вернет, но, собственно, жизнь гораздо дороже денег». Корректное слово «ликвидирует» вызвало злость. «Льен Тадеш, вы сами сказали, что не антрополог, а раскенцы и жители островов очень похожи. Давайте подлечим Инго до состояния, когда он сможет говорить. Вдруг вы напрасно волнуетесь?» «Разумеется, Юлия, профессиональный долг превыше всего». Доктор подхватил чемоданчик и проследовал за мной в спальню. Одобрительно глянул на оконную решетку и пошел мыть руки в прилегающую ванную комнату. Я лихорадочно размышляла. Лиен Тадеш действительно был близким другом моего отца и ко мне относился с искренней симпатией. Достаточно ли этого, чтобы он не обращался в департамент, Без моего ведома. Смогу ли я убедить его в том, что Инга — раскенец? Внешне они напоминают островитян, хотя это если не приглядываться. Неужели отличия так сильно бросаются в глаза? Джи тоже догадался сразу. Но Джи с архипелага, можно сказать, сосед. В этот раз я внимательно следила за тем, как лента Дэш осматривает Инга. Искала особые приметы татуировки, родинки, шрамы. Увы, ничего подобного. Гладкая, прозрачная до просвечивающих голубых вен кожа. Там, где положено, серебристый пушок волос, выпирающие ребра и неожиданно четкий рельеф мускулов. Доктор вколол необходимое лекарства, поменял повязки и подсокал языком. «Прекрасная регенерация. Пара недель, нормальное питание, и следа не останется». «Юля, я напишу рекомендации». Писал он недолго. Затем достал из чемоданчика две баночки. «Это мазь для лучшего заживления и рассасывания синяков. А это комплексные витамины принимать трижды в день. Ты завтра на службу, Юля? Тогда я приду вечером, часов восемь или в половине девятого». За услуги Льен Тадеш опять взял меньше обычного. У входной двери замешкался. «Давай я пришлю тебе одну из своих, Инга. Они крепкие женщины, легко справляются с буйными больными. Ты ведь совсем одна?» «Спасибо, это лишнее», — отказала вежливо, но твёрдо. «Не терплю посторонних в доме. И любопытное мне тоже ни к чему». Проводив доктора, я вспомнила, что не завтракала. Есть не хотелось. Ограничилась чашкой чая и куском булки с джемом. За окном по-прежнему шел снег. На подоконнике уже вырос целый сугроб. На островах нет зимы, круглый год лета. Память услужливо подкинула карту мира. В центре раскинулась огромная Киргарская империя, от непроходимой тайги на севере до безжизненных пустынь юга. С востока ее ограничивают безлюдные горные кряжи, а на западе расположено внутреннее море, где находятся 138 островов архипелага. Дальше — бескрайний океан и десяток крошечных островков. Самый простой и легкий путь с юга Кергара на север лежит мимо этих островов. Беда в том, что корабли империи с каждым годом становились все больше и больше, и гигантские грузовые теплоходы начали мешать островитянам, распугивали рыбу, загрязняли воду. В Кергар прибыло посольство Сайо, самого крупного острова. Которая потребовала от империи перенести морские торговые пути. Наверное, гнев спровоцировал именно это неудачное слово требуем. Вряд ли Берган привык к тому, что от великого Кергара кто-либо смеет что-нибудь требовать. Подозреваю, он даже не стал углубляться в причины недовольства. Раз острова в столь бедственном положении по вине империи, значит и сделаем их частью империи, включим в общую экономику и продолжим развивать морские пути дальше. К островам отправили специальные отряды, а в обиход граждан Киргара после полутора веков мира вернулось слово «война». Нет, конечно, официально ее провозгласили военной кампанией, но если два государства ведут боевые действия, то суть уже не в названии. Однако у империи не получилось подчинить острова с наскока, помешала стихия. Разыгрались неожиданно сильные шторма. И вот уже месяц крошечные Сайо, Кайу, Майу, Пайю и им подобное сохраняют независимость. Позор для империи и удар по самолюбию Бергана. Оглушительный грохот заставил меня бросить недопитый чай и опрометью метнуться в спальню. Отодвинула засов, рванула на себя дверь и замерла. Островитяне начнулся, и кто бы сомневался, первым делом попытался сбежать. Настяшер распахнул окно и попытался выломать решетку, при этом опрокинул стол с кувшином, полным воды. Дальше силы его оставили, и я нашла горе беглеца, скорчившимся на полу среди битого стекла. «Осторожно!» — крикнула я в ужасе. «Вы же сейчас порежетесь!» Он с трудом поднял голову и посмотрел мне в глаза. Ненависть никуда не делась. Но кроме нее была какая-то обреченность, отчаяние, почти боль. Я торопливо обошла лужу и захлопнула раму. Затем подняла перевернутый стол, носком домашней туфли оттолкнула подальше крупные осколки. «Вы вообще соображаете, что творите? На улице мороз? Вы в чем мать родила? Хотели замёрзнуть насмерть?» Скорее всего, на это он рассчитывал. Вряд ли взрослый человек в здравом уме надеется зимой голым и без денег добраться до островов. Я подобрала с пола простыню и согнала воду со стеклами в угол. «Самостоятельно на кровать заберетесь? «Нет». Светлые духи заговорил. Хрипло и зло, но это уже свидетельство разумного поведения. Обнадежило и то, что островитянин знает имперский язык. Я подхватила его подмышки, помогла подняться и перевалиться через край кровати, после чего накрыла ледяное костлявое тело свободным краем покрывала. Сейчас принесу еще воды. Зачем? Он с трудом развернулся ко мне лицом. На пол вылью. Лужа маленькая, огрызнулась я. Держите пижаму. Хватило сил добраться до окна, значит, штаны надеть сможете. И залезайте под одеяло, коли выстудили комнату. Ходила я недолго. Разогрела суп, размяла овощи и добавила картофельного пюре. Поставила еду на поднос вместе с большой кружкой воды. Когда я вернулась, Инга был уже в пижаме, однако не лег, а сел, прислонившись к спинке кровати и подложив под спину подушку. Взгляд его изменился, стал настороженным и выжидающим. Сначала я подала ему воду, он жадно выпил и облизнулся. «Ешьте», — я протянула ему поднос с тарелкой. «Сразу предупреждаю, готовлю я весьма среднее, но ресторанную еду вам пока нельзя, поэтому наберитесь мужества и считайте это тоже лекарством». «Тоже?» — едко переспросил он. «Доктор сделал вам два десятка уколов, поэтому вы и не чувствуете боли». Инга переводил взгляд с подноса на меня. «Зачем?» — повторил он. «Понятия не имею», — ответила я с напускным равнодушием. «Я заканчивала исторический факультет, а не медицинский. Врачу виднее, что и почему он вам колол». Он усмехнулся и тут же болезненно поморщился. Чуть затянувшиеся трещинки на губах хлопнули и выступила кровь. Я машинально поставила поднос ему на колени и промокнула кровь бумажной салфеткой. «Ешьте», — повторила строго, — «холодное будет совсем невкусное». «С условием», — он прищурился вы расскажете на кой черт вам понадобился полудохлый раб последнее слово резонуло по ушам сильнее чем легкий акцент островитянин прекрасно говорил по кергарски хотя чувствовалось что язык ему не родной инга поправила я раб выплюнул он вы привыкли лицемерить но суть от этого не меняется ваша великая и могущественная империя возродила и узаконила рабство «Наряду с домашними питомцами вы заводите себе людей, приравняли их к вещам». Инго не вещи, у них есть права». «Серьезно?» «Может, сострадательная Лена — это доказательство прав рабов?» Он задрал голову, демонстрируя едва зажившую рану от ошейника. «Или это?» Он указал подбородком на перевязанное плечо, откуда раз за разом выгрызал знак. «Жестокое обращение с Инго запрещено законом». Произнесла я и сама почувствовала, насколько фальшиво звучат мои оправдания. «Мне очень жаль, что вам попался плохой хозяин». «У меня нет хозяев», — островитянин вскинулся, чуть не опрокинув под нос. «Я родился свободным и умру свободным». «Тем более мне жаль. Но вы попали в Империю как Инга. Мне продали вас как Инга. А если не начнете есть, то и помрете, как Инга. Вам нравится последний вариант?» — докончила я мрачно. «Нет», — буркнул он и взялся за ложку. «Рассказывайте». Его приказной тон меня задел. все таки из нас двоих хозяйкой была я. Послушайте, то, что я не хочу быть с вами строгой, не значит, что вы можете командовать мной». Инга зло скривился. «Желаете, чтобы я лебезил?» Вилял хвостиком. К каждой фразе добавлял «да, хозяйка?» «Как скажете, хозяйка?» «Меня зовут Юлика. Льена Юлика Дегиш». Будет достаточно, если вы перестанете грубить и начнете называть меня по имени». «Так зачем вам Льена Юлика?» Он издевательски выделил имя. «Полуживой, хамоватый, недрессированный раб. Вы воплощенная добродетель? Подкармливаете бездомных кошечек? Протестуете против отстрела бродячих собак? Спасаете птичек с подбитыми крыльями?» «В Кергаре не отстреливают бездомных животных», возразила я. Их отлавливают и помещают в приюты. «Ах да, гуманное отношение!» Инга ухмыльнулся. «Как я мог забыть? А что вы делаете с беглыми рабами? Грозите пальчиком?» Вместо ответа я подалась вперед и потрогала тарелку. Разумеется, суп уже остыл. Забрала тарелку, сходила на кухню, разогрела повторно и вернулась. Инга встретил мое возвращение непередаваемой гримасой. «Я уж думал, в наказание за дерзость вы решили уморить меня голодом!» «Не судите о других по себе», — хмыкнула я. «Вы моя собственность забыли? Причинять вам вред не в моих интересах». Он открыл рот. «Ешьте!» — рявкнула в третий раз со всей силы. «Слова не скажу, пока не увижу пустую тарелку». Невероятно, но подействовало. Неуклюже, потому что мешали повязки, островитянин начал есть. Помочь ему я не предлагала, поскольку не сомневалась, что он не позволит. Я воспользовалась паузой для того, чтобы убрать осколки разбитого кувшина и вытереть пол насухо. Забрала пустую посуду, сделала сладкий чай себе и ему, вручила Инга чашку и присела на край кровати. «Теперь слушайте. Я понятия не имею, какой черт, по вашему меткому выражению, дёрнул меня вас купить. Мне не нужны Инга». Я ненавижу посторонних в доме. На рынок я пришла, чтобы приобрести щенка, и я ни в коем разе не поддалась жалости. У меня чёрствое сердце, о чем мне тысячу раз говорили». Сначала он с жадностью выпил чай и только потом ответил. «Хорошо, жестокосердная на Юлика. Спрошу по-другому. Что вы собираетесь со мной делать? Откормить и перепродать? А что, неплохой вариант?» Я глотнула чаю. «Вы мне достались по бросовой цене. Глядишь, еще и останусь в прибыли. Смогу позволить себе северного шена». Бледные щеки вспыхнули. «Я стоила дешевле собаки». Шены, дорогая и редкая порода, отличаются необыкновенной преданностью хозяину, к тому же виляют хвостом по доброй воле. «Вы издеваетесь?» — выдохнул он. «Беру с вас пример. Кстати, по поводу беглых Инга». Такое изредка случается, и должна вас предупредить, их всегда ловят. И в назидании остальным усыпляют. Поэтому решетку на окне воспринимайте как заботу о вашей жизни». «И о потраченных деньгах», — съязвил островитянин. «Разумеется», — подтвердила я. «На столе баночка из темного стекла с витаминами. Принимать следует по одной штуке три раза в день. Рядом заживляющая мазь. Вы разрешите смазать вам спину?» «Вам нужно разрешение, раба?» Он отставил кружку и повернулся ко мне. Свободный верх пижамы легко соскользнул с плеч. Отметины от кнута почти исчезли, но я аккуратно смазала и их, и розовую полоску следа от ошейника. Остальное сами. Кувшин прошу не бить, он последний. Наливать воду из стеклянной банки неудобно. На двери стоит крепкий засов. Ломать не советую. Пока возитесь, я успею вызвать подмогу. «Лучше ложитесь спать. Быстрее поправитесь». Направилась к дверям, затем спохватилась и обернулась. «Совсем забыла. Как вас звать?» «Как угодно моей хозяйке», — усмехнулся Инга. «Подбирайте любую собачью кличку. Мне глубоко плевать». «Дело ваше», — пожала плечами. «За язык вас никто не тянул. Будете Шеном». Он странно усмехнулся, но промолчал, не несказанно меня этим обрадовав. Теперь я честно могла сказать, что купила Шена.